Глава одиннадцатая. Четверг. Антон вытащил свой мобильник, когда тот дал знать о себе. Новое сообщение. Он кликнул по ссылке. На экране появилась лестничная площадка на Ярнбервеген в Брэдинге. В реальном времени. На этот раз датчик движения среагировал на нужного человека. ни на каких-то детей, игравших на лестнице, и на безработного алкаша, жившего в квартире напротив. Ожидание закончилось. В зону обзора попало пространство перед лифтом. Он спрятал питавшуюся от аккумулятора камеру с радиопередатчиком под потолочным светильником, чтобы она обеспечивала нужную картинку. Экран померцал еще немного, потом на нем появилась спина, одетая в зеленую военную куртку. Мужчина собирался запереть свою входную дверь. Антон отодвинул в сторону пустую тарелку из-под салата и допил остатки кофе. Уже третью чашку за этот день, хотя время только приближалось к одиннадцати. Он быстро сунул учебники в рюкзак и надел кепку. Обычную, черную, без логотипа, антифа. Ему не следовало ничем выделяться. На экране нечеткий силуэт двинулся к лифту. Лицо оказалось в фокусе. Вне всякого сомнения, это был нужный ему субъект. Он не поменял адрес. Антон поспешил к двери пиццерии Тарантелло, кивнул Владу, который стоял у мойки с испачканными мукой руками, и вышел на площадь Брэдэнгсторгет. Быстро миновав мечеть и школу, он двинулся через парковку, но, пересекая по подземному переходу Бреденгскую аллею, замедлил шаг. Осторожно поднявшись наружу с другой ее стороны, он встал в тени на детской площадке и обратил свой взор на стоявшую напротив высотку. Антон встречался с этим товарищем накануне вечером. Все вроде было нормально. Тот выглядел подавленным, его явно опечалила смерть Ильвы, и, кроме того, он немного нервничал перед акцией, предстоявшей им в Гетеборге. Все это казалось естественным. Антон насел на него слегка в надежде заставить проговориться, но безрезультатно. В его распоряжении имелось два дня. Больше времени на это он пожертвовать не мог. Если ничего не случится, за эти дни он намеревался сдаться. Признать, что, пожалуй, ошибался. И тогда за дело могла взяться Лин. Или полиция. Но ранее он не собирался являться на допрос. Он возлагал большие надежды на наблюдение, рассчитывал с его помощью вернуть контроль над группой, снова зауважать себя. Именно он отвечал за то, чтобы акция в тюриссе прошла как по нотам. Но она закончилась провалом и чуть не стоила Эзги жизни. Ради восстановления чувства собственного достоинства ему требовалось найти лазутчика. Ради собственной безопасности и остальных в группе. Антон замер, когда мужчина в зеленой армейской куртке появился из-за угла и направился по тропинке через замерзшее поле. Его солнечные очки блестели. Антон отступил дальше в тень, а когда мужчина повернул в сторону метро, незаметно последовал за ним. Потом он сидел, наклонившись вперед в другом конце вагона, стараясь не попасться на глаза возможному виновнику последних трагических событий. Размышлял о случившемся накануне. О письме, которое Ильва оставила Лин. Касалось ли оно ее подозрений относительно его самого? Или содержало материалы против того, за кем он как раз сейчас следил? доказывавшие существование предателя среди них. Они покинули метро и вышли на Свиавеген. Объект перешел улицу и направился к городской библиотеке. Антон пошел по дуге, чтобы его не заметили, замедлил шаг... Подходя к библиотечной лестнице, он прятал камеру в рукаве и фотографировал время от времени. Мужчина в армейской куртке остановился перед входом на самом ее верху. Его кепка была натянута на лоб. Навстречу ему вышла блондинка и широко улыбнулась. У Антона мороз пробежал по коже. Он увидел, как она обняла его и потащила внутрь за собой. Он сразу узнал ее. Клара Рессель. Они изучали ее фотографии несколько раз за последние месяцы. На одной она была в компании новой группы молодых нацистов из скандинавского копья. Прошел час. Он уже весь дрожал от холода и собирался уйти, когда зеленая куртка показалась за стеклом двери. Клара, похоже, осталась в библиотеке или покинула ее через другой выход. Мужчина же решительным шагом направился по тропинке вверх в сторону парка обсерватория Лондон. Антон подождал, пока тот исчез из поля зрения, а потом бегом поднялся на холм. Сначала он решил, что потерял его, но потом увидел зеленую армейскую куртку на углу Кингстонс-Гатен. Он поспешил следом, адреналин бурлил в крови. Если мужчина шел в то же место, куда Антон незаметно проводил его днем ранее, речь... вряд ли могла идти о случайном совпадении. Он перешел на другую сторону улицы и избавил темп, когда приблизился к пустынному мосту Барнхусбрун. Он дал мужчине немного удалиться по Шалегаттен, прежде чем устремился за ним. Антон подождал за углом станции метро Ротхусет, достал свой мобильник, а потом перешел Бергсгаттен. Мужчина в армейской куртке находился спиной к нему, когда Антон начал снимать. Это было то самое место, которое объект его слежки посетил накануне. Бергсгатен 48. Здание полиции. Мужчина вошел внутрь и именовал стоявшую на входе охрану. Антон развернулся, убрал телефон и пошел к метро. У него были фотографии. Теперь требовалось понять, как поступить с ними и что они означали. Неужели этот человек работал на обе стороны? Он сел на деревянную скамейку на станции, держал мобильник в руке. Его одолевали сомнения, насколько Лин была замешана во всем этом. А вдруг она работала вместе с мужчиной в армейской куртке, раз он мог принадлежать полицейским и намеревался проникнуть в его группу. Он поплелся к поезду, толком не зная, куда направляется. И что ему делать? залин поручились он сам дважды проверил про копенгаген и ленчопинг никто похоже не верил что она могла пойти против своих но в то же время она давно отошла от активной деятельности люди менялись отказывались от своих прежних убеждений даже меняли сторону он мог прощупать ее с помощью своих снимков посмотреть как она отреагирует у него обычно получалось правильно оценить реакцию людей понять, когда они лгали. Он быстро вошел в Хуйшмайл и отправил шифрованное сообщение Классу. Тот должен был приехать из Германии, быть на его встрече с Лин в качестве авторитетного человека, или как там это сейчас называется, среди антиавторитаристов. Класс должен был понять, что ситуация чрезвычайная и имел огромный опыт. Все-таки 20 лет в движении, двойное гражданство – Он считался одной из ключевых фигур отделения в Геттингене. Говорил по-шведски и по-немецки. И прежде всего он знал Лин, Или, по крайней мере, многое о ней. Мужчина в армейской куртке резко остановился. А спустя несколько мгновений продолжил идти к зданию полиции, словно ничего не случилось. Следивший за ним снова попался ему на глаза, когда он входил внутрь. Он заметил его отражение в стекле двери. Заметил движение. Тот сунул руку в карман. Сначала он подумал, что за оружием, а потом узнал его. Это был Антон. Без оружия, но с телефоном в руке. Он снимал его едва заметно, с бедра. Кепка закрывала часть лица. Но, несмотря на это, сомнений не было. За ним наверняка шел его товарищ из Афа. И вдобавок сфотографировал, как он входил в здание полиции на Бергсгатен. Поднявшись на второй этаж, он осторожно скосился в окно и увидел, что Антон направился к станции метро, возможно, посчитав свою задачу выполненной. И едва ли это были первые фотографии, сделанные им. Вероятно, он стоял здесь и накануне. Или, по меньшей мере, видел его вместе с Кларой Рессель перед библиотекой час назад. Пожалуй, он даже заснял его вчерашний визит в офис «Скрытой правды» на Грефтуре Гаттон, Всему вместе ему вряд ли удалось бы найти разумное объяснение. Но сколько бы много Антон не успел задокументировать, это не могло помочь ему. Благодаря прослушиванию его мобильника он знал, что Антон не успел поговорить с другими. Мужчина в зеленой армейской куртке не испытывал ни малейшего беспокойства. Он так долго жил двойной жизнью, что это стало естественным для него. А противодействие планам противника – неотъемлемой частью бытия. Порой эмоции докучали ему. Когда-то совесть напоминала о себе, но это было давно. Он сделал окончательный выбор. Нашел свою сторону. То, во что верил. Созданию чего способствовал. И он впитал это чуть ли не с молоком матери. Таким вырос. И не собирался меняться. И считал, что никто не сможет помешать ему. Когда сейчас он зашел уже столь далеко. Его жилище оказалось чистым. Мужчина в зеленой армейской куртке потратил всю вторую половину дня на обследование своей квартиры. Он тщательно проверил каждый сантиметр, но нигде не нашел ни камер, ни подслушивающей аппаратуры. Ни за обоями, ни в плинтусах, ни спрятанными в мебели. И все же он не ошибся в своих подозрениях. Но камеру на лестничной площадке не стал трогать. Не хотел давать знать Антону, что обнаружил его слежку. Решил, пусть остается, пока он все не закончит. Антон, похоже, действовал в одиночку на свой страх и риск. Точно, как раньше делала Ильва. Порой было удобно иметь дело с анархистами, своевольными индивидуалистами, чья вера в собственные возможности, казалось, не знала границ. Они далеко не сразу подключали людей со стороны. Их глупое самодовольство скоро должно было аукнуться им. Он улыбнулся сам себе и направился к расположенной недалеко пиццерии Владо. На площади стояла компания иммигрантов. Они курили, разбившись на небольшие группы. Он презрительно сплюнул на землю, увидев их, и пошел в обход. Его путь лежал мимо торгового центра ИСА, где рекламировали халяльные котлеты, дешевые гранаты, домашний хлеб Пита и пятилитровые канистры с оливковым маслом. Как будто шведская торговая сеть... переориентировалась на не самого традиционного для себя покупателя. Он покачал головой. Пожилые бородатые мужчины спешили в сторону мечети за его спиной, когда он шагнул в пиццерию, где его с порога встретили запахи душицы и горячего томатного соуса. Она уже сидела в углу и осторожно махнула ему рукой. Он кивнул владельцу, выходцу с Балкан. Во всяком случае, ему так казалось. По крайней мере, не мусульманину. если судить по свинине и бекону, присутствовавшим, висевшим на стене меню. Он специально не стал проверять это. Пицца здесь была просто фантастической. Да и он, как и любой другой, не мог воевать со всеми постоянно. — Как дела? Ты выглядишь усталым? — сказала она и накрыла своей ладонью его руку. Он кивнул. — Слишком много всего навалилось в последние дни. — Тебе удалось выяснить что-нибудь? Расследование смерти Ильва, похоже, завершено. Полиция Флемингсберга считает это самоубийством. Я успела проверить только вскользь, там, где ты сказал мне искать. И нет никаких дополнений, обновлений. Нет, насколько я видела, но в моем распоряжении была где-то минута, а ты не мог бы проверить сам. Я не могу рисковать и оставлять после себя следы в архиве, — ответил он. Она еле заметно кивнула. Явно не поняла, о чем он говорил, но он знал, что она не станет задавать лишних вопросов. Слишком верила ему. Они доверяли друг другу, и так было всегда. Но ей не стоило знать детали. Она часто принимала все слишком близко к сердцу, особенно когда дело касалось людей. В худшем случае это могло сказаться на ее мнении о нем, негативно повлиять на ее верность. Она неправильно истолковала его молчание, приняла за раздражение. Улыбнулась ему робко. «Мне нелегко залезать в компьютер. Я редко получаю такую возможность. Другое дело телефон, там у меня есть пароль». Она посмотрела ему в глаза. Он не сердился. Скорее следовало бы ей, он ведь попросил не о какой-то ерунде. Большинство отказалось бы, но не она. Когда они были маленькими, он всегда защищал ее. От отчима, потом от приемных родителей, о чем она постоянно помнила. И он никогда не обращался к ней за помощью прежде. До сих пор. И сейчас не сделал бы этого, будь у него какая-то другая возможность. Он проводил ее до метро, крепко обнял на прощание, скосился подозрительно на арабов, приближавшихся по перрону, и подождал, пока двери поезда закрылись за ней. Он нашел нужного абонента в памяти своего левого мобильника, огляделся и направился к своей квартире. Никто не следил за ним. Он остановился на газоне около Брэдэнгской аллеи, чтобы у него был круговой обзор, и нажал кнопку вызова. Когда ему ответили по-английски с датским акцентом, он снова огляделся, откашлялся и сказал, «Это я. Первая проблема решена. Но мне необходимо действовать, чтобы разобраться с проблемой номер два. Прошу разрешения продолжать». Амид положил трубку, нахмурился и вышел в коридор главного офиса фирмы «Ульф А.С., расположенного в парке Амаленхави. На тонком льду, находившейся по соседству гавани, еще кое-где виднелся снег. Он раздраженно щелкнул пальцами. Нельзя сказать, что он испытывал недоверие к их человеку в Швеции, тот давно считался ключевой фигурой в стране. Хорошо помогал. Благодаря ему они несколько раз смогли оказаться на шаг впереди. В любом случае, во время полицейского расследования акции в отношении С и Б. банка. Тогда им пришлось пожертвовать кое-чем по мелочи, после чего расследование против них фактически сошло на нет ввиду отсутствия доказательств. Швед вовремя предупредил, и они успели убрать все компрометирующие материалы из своей штаб-квартиры, прежде чем правоохранительные органы нагрянули к ним с обыском. Однако их человек начал вести себя странно в последнее время. Своевольничал. Стал заходить слишком далеко с тех пор, как его задачи поменялись. Он, похоже, все больше и больше вел собственную игру. Амид постучал по двери из пуленепробиваемого стекла и увидел, как с той стороны его шеф Бофельд жестом разрешил ему зайти. Он шагнул внутрь. Там было приятно тепло, в отличие от коридора, по которому гулял сквозняк. Бофельд сидел за своим письменным столом. Его пухлые руки, казалось, парили над ним. Оба подбородка наложились друг на друга, когда он наклонился вперед. Обрюзшее лицо имело красноватый оттенок. «Внешность обманчива», — подумал Амит. Шеф обладал острым умом, в котором стратегическое мышление соседствовало с хорошими аналитическими способностями. И, как и требовалось любому лидеру, всегда четко видел конечную цель. Сейчас он удивленно посмотрел на Амида и спросил. «Мы договорились о встрече?» «Нет, но сейчас появилось одно новое дело», — ответил он и смутился, когда увидел, как шеф недовольно наморщил лоб. «Я только что разговаривал с нашим контактным лицом в Стокгольме и разрешил ему пойти дальше с целью номер два, другим из активистов АФА». От него, конечно, не исходит угрозы, но он вышел на след нашего человека. Мы не можем рисковать разоблачением Шведа. Он нам нужен на том месте, где находится. Бофельд кивнул еле заметно. Никаких смертей больше. Это может привлечь внимание и к нашему человеку и к нам. Амид кивнул. Швед похитит его. Подержит в каком-нибудь подходящем месте, пока тот не возьмется за ум. Запугает его. Заставит забиться куда-нибудь под камень и исчезнуть. — Чем занимается Линстоль? – спросил Бофельд. — Похоже, она не сотрудничает с полицией на этот раз. Парни из нашей службы безопасности сначала решили, что она успокоилась и стала заниматься чем-то другим, и, вероятно, перестала работать против нас. Но потом к ней внезапно заявилось множество активистов АФА. — ответил Амит и почесал затылок. — У нашего человека есть люди, которые наблюдают за ее домом. Лишь шведская полиция больше не считает Лин активным левым экстремистом. — Нам надо делать что-нибудь. — Не сейчас. Я присматриваю за ней. Амит с облегчением перевел дух. Он всегда нервничал, стоя перед шефом. Даже если зачастую между ними существовало полное согласие Их общение всегда носило строго деловой характер. Никакой пустой болтовни, никакого благодушия. Все четко и конкретно. Он вошел в лифт и изучил свое отражение в зеркале. Темная ухоженная щетина. Аккуратно подстриженные волосы. Белая рубашка. Вполне прилично выгляжу, довольно подумал он. Дискуссии о расовых различиях, часто возникавшие на их встречах, казались ему неинтересными. Однако, точно как и Бофельд, он считал, что все зло исходит от евреев, и мусульман, и нищих, и левых, что нормальное будущее было гарантировано им только в случае защиты датских обычаев. Уважение к флагу, христианской морали, консервативной семейной политики, нулевой иммиграции, полной ассимиляции тех немногих иммигрантов, которые могли остаться и жестких законов против любых проявлений многокультурности. И именно здесь Лин постоянно становилась проблемой. Она рьяно препятствовала осуществлению их долгосрочных целей. Наносила точечные удары, останавливавшие или тормозившие попытки создать какое-никакое движение в Швеции. Мешала им распространять их идеи. В конце концов, эта вражда стала носить чуть ли не личный характер. Амид не знал, какие мысли были в голове у после ее тяжелого контрудара в ноябре, когда она навела полицию на их главный офис. Как он оценивал неудачную попытку Амида остановить ее? Бофельт никогда не обвинял его в случившемся напрямую. Но Амид делал это сам. Его мучил стыд. Он считал, что подставил под удар всю организацию, не предусмотрев поведение Лин. Она смешала с грязью его чувство собственного достоинства, выставила его полным ничтожеством перед всеми, кто ему доверял. Перед Бофельтом, Службой безопасности и идеологическим отделом. Из-за полицейского расследования всем в Ульф-АЭС тогда пришлось затаиться. А МИД на целый месяц покинул страну. Он ничего не забыл. И ничего не простил.